Глава 24. Ударными темпами. Солнце здесь печет сильнее, чем в плаже. Теландер остановился, прекратив размахивать молотом. Третью неделю продолжалось строительство водяной мельницы на берегу Роны. К необходимости строительства мельницы пришли во время императорского совета, увидев проклюнувшиеся ростки пшеницы, ячменя и чечевицы. Земля в окрестностях Макселя оказалась невероятно благодатной. Принялись все яблони, малина и даже оливковые деревья. Прошло три месяца с нашего последнего возвращения в город. Май в этом году выдался очень теплый. Вокруг благоухало, в лесу обнаружилась дикая груша, опознанная Александровым цветкам. Отростки дерева и молодая порсель были аккуратно выкопаны и пересажены. Оставалось надеяться, что несмотря на позднее время пересадки, растения приживутся. Заботу о поливе растений взял на себя Санчо. Нелл шил ему кожаный мешок вместимостью не менее 40 литров. Каждое утро, едва солнце начинало вставать над горизонтом, Санчо несся к реке и возвращался со своим огромным брудюком. После щелчка по носу и прилюдного изгнания Сет поумнела. Она находилась в Эдеме, пока не родила мальчика, которого я назвал Виктором. Русы, по своему обыкновению, сразу сократили имя до Вик и очень радостно отметили данное событие, исчерпав запасы моего солода. За все это время я дважды побывал в Эдеме, и оба раза Сет вела себя лучше некуда. Молчаливая, исполнительная, боящаяся поднять глаза. После рождения сына ей было позволено вернуться в Максель и поселиться во дворце. На этот шаг я пошел из-за Вика, и хотя состояние Сет уже позволяло, близости с ней не было, несмотря на просьбу Нел. Не до конца усвоенный урок часто становится причиной более серьезных проблем, а я еще не считал, что девушка до конца осознала свое место. «С моим приездом в Максель стройка пошла ускоренными темпами. Теперь у нас было две доменные печи и две кузницы. Первая домна по-прежнему занималась выпеканием самодельного цемента, а кузница Лайтфута, построенная в самом городе, делала оружие и орудия труда. Улицы понемногу застраивались домами, и русы переселялись в них из своих временных хижин в районе порта. За три прошедших месяца были построены коровники, свинарники, овчарни. Тиландер сделали один рейс, привезя волов, овец, коз и свиней. Здесь климат был другой. Со слов профессора, была необходимость косить, заготавливая сено на зиму. Лайтфуд через неделю экспериментов выковал первую приемлемую косу. Косовище изготовил сам физик, имевший опыт жизни в деревне подростком. Оставшиеся с прошлого года сухие травинки скашивались неплохо, но только летом будет ясно, насколько удачное орудие получилось. Стены дворца изнутри заставил обмазать глиной. Затем высохшую глину трижды побелили. Получилось очень симпатично. Была одна беда, что детям понравилось кушать и звездку. Поручил Нел больше готовить рыбу, чтобы хоть так частично восполнить нехватку кальция. Во время последней поездки в плаш поручил Тиландеру захватить все запасы папируса. По его возвращению посадил Александрова конспектировать. Его годы уходили, а знания могли пригодиться. Помню, с какой неохотой взялся физик за эту работу, аргументируя, что у него железное здоровье и прекрасное самочувствие. Школу мы закончили всего неделю назад, и я решил обучать тех детей, что сами проявляли желание и были мотивированы. Снова Нелл стала пропадать в школе, учая детей простейшим знаниям. Приготовление еды и ведение домашнего хозяйства возложила на Сет и Алольхеп. Сет, к удивлению, оказалась прекрасным поваром. Ее знания были куда глубже, чем у Нелл. Но быть учителем она еще не заслужила. За минувшие три месяца было сделано многое. Сделать предстояло еще больше. Мельница была одной из первостепенных задач. Но течение Роны было столь медлительное, что мы долго ломали голову, как заставить реку работать на нас. Решение, как ни странно, пришло в голову мне. Когда озвучил идею прокопать канал, по которому вода будет отведена с реки и падать на мельничное колесо, собеседники согласились, что это лучший вариант. Даже подходящее место нашлось, где берег был низкий и уходил в сторону юга, становясь ниже уровня реки. Решено было строить мельницу именно в этом месте. Вода, вращая мельничное колесо, будет уходить в сторону юга, где в низменности образуется озеро. Рукотворное озеро будет прикрывать Максель с юго-западного направления. Излишки воды из озера можно отвести в море. Таким образом, практически по окраине города будет протекать ручей с пресной водой и будет озеро, которое можно зарыбить. Уже вторую неделю мы трудились над мельницей. Сделать жернова оказалось самым простым делом. Затруднения вызывали механизмы шестеренок, которые должны были крутиться через вал мельничного колеса. Лайтфуд со своей задачей справился на отлично. Сделанные им зубчатые шестеренки трудно было отличить от промышленных. Проблема была в том, что нам не удавалось установить их так, чтобы во время движения они оставались неподвижно относительно продольной оси. Теллендер предложил установить растяжки, по типу растяжек мачты корабля. Как ни странно, это сработало, и система работала относительно неплохо. Сейчас нам оставалось установить бункер для засыпки зерна и окончательно укрепить каркас мельницы. Бункер был выкован из тонкого листа железа, несмотря на все мольбы и стенания Лайтфута, что железных чушек в запасе осталось мало. Поиски железной руды в окрестностях Макселя результатов не дали. оторванный от конспектирования Александров, долго и сознанием дела описывал, что ближайшие месторождения качественной руды находятся в Пиренеях. Ближайший к Пиренеям населенный пункт в моем времени по моему атласу был небольшой Порт Портбоу. Городок был маленький, располагался в удобной небольшой бухте у подножия Пиреней. «Вот здесь будем искать железную руду». Мой палец уперся в Портбоу. Теландер и Александров вопрос последовал со стороны Лайтфута. «Если там найдется железная руда, по суше или по морю будем ее привозить?» Вопрос был хороший. Я и сам думал, каким путем доставлять руду. Обследовав свой атлас, пришел к выводу, что морской путь короче, почти в два раза, и намного безопаснее. «Руду будем возить на кораблях. Главное, ее найти. Закончим с мельницей и отправимся в путь. Владимир Валентинович, вы пойдете с нами, если ваше здоровье позволяет». «Отлично, позволяет, Максим». Кроме того, вряд ли руда будет прямо на поверхности. Надо будет искать ее по внешним признакам». «По каким?» — встрял в наш диалог Лайтфуд. «Это косвенные признаки. Так сразу и не ответишь». Ушел от ответа физик, набивая себе цену. «Эти косвенные признаки должны быть законспектированы». Доброжелательно и твердо одновременно заметил я старому хитрецу. «Конечно, Максим Сергеевич, конспектирую все». В этот раз не стал юлить профессор. На том и порешили закончить мельницу и отправиться в небольшую бухту на территории Испании, сразу за границей, у подножия Пиренеев. Неделя ушла на то, чтобы окончательно закончить с мельницей. С реки был прорыт канал, по которому вода стремилась вниз. Падая с метровой высоты, мельничное колесо имело стопор. Если не было необходимости крутить жернова, колесо принудительно останавливалось, и вода, просто переливаясь через колесо, уходила дальше. Примерно в километре от мельницы, в самой низкой точке, уже начало образовываться озерцо. Внимательно обследовав местность, Александров вместе с Тилендером пришли к выводу, что если прорыть небольшой канал, примерно 100 метров в длину по направлению к морю, избыток воды будет выливаться в Средиземное море. Не дожидаясь, пока озерцо наполнится, поставил десяток людей, чтобы заранее прорыли необходимый канал, поручив Тилендеру подумать над мостиком. Если над каналом не сделать мостик, Максель получался окружённый со всех сторон водной преградой. Сам канал не был проблемой для человека, но мог стать помехой для гружённой телеги, если возникнет необходимость отправиться на юг. И мостик через рукотворный канал лучше сделать заблаговременно. Пока часть русов под командованием Аламина занимались мощением городских улиц, вторая часть была занята в сельском хозяйстве. Аламин был из Аманахис. В Андоне он занимался инфраструктурой города и назывался Нагда. Слово Нагда с амонахисского переводилось как «тот, кто смотрит за дорогами». Но в работу Нагда входили не только дороги. Нагда отвечал и за строительство новых домов, и за систему канализации и водоснабжения. Вопрос канализации и водоснабжения стал камнем преткновения между ученым и Аламином. Первый требовал обжигать глиняные трубы и делать канализацию по современному типу. Аламин, вникнув в суть вопроса, категорически отказался монтировать такую систему во дворце. Волнуясь и путая слова, он долго объяснял мне суть устройства канализации в Андоне. Система была простая и гениальна одновременно. Туалеты устраивались так, что по вертикальному коробу, выложенному из камней, фекалий попадали в одну большую яму. К яме была подведена вода и имелся выход из ямы, расположенный ниже. Поступающая вода выносила все отходы прямо в море. После некоторого раздумья было решено принять за основу систему канализации, предложенную Аламином. Такое решение вызвало недовольство Александрова. Но самолюбие физика нашло удовлетворение в моей просьбе подумать над водоснабжением. Пока Аламин занимался канализацией, ученый с головой погрузился в систему водоснабжения, на время забросив конспекты. Мы уже заканчивали мельницу, когда появился Александров, с красными от бессонных ночей глазами. — Максим Сергеевич, мне нужно ваше мнение, чтобы определиться с системой водоснабжения. — Я слушаю вас, Владимир Валентинович, хотя мои познания в этой области мизерные. — Есть два варианта водоснабжения — акведуки и строительство колодцев, — начал ученый, приглаживая рукой седые взъерошенные волосы. — Оба варианта в нашем случае приемлемы, так как река, как источник воды, под боком, и та же река дает поверхностное расположение грунтовых вод. «А в чем ваше затруднение?» На мой вопрос физик нахмурился. «Я больше склоняюсь к древнеримской системе водоснабжения путем строительства каменных акведуков. Но это крайне затратный и трудоемкий процесс. С другой стороны, строительство колодцев куда проще. Но тогда не удастся развести воду по домам. Ее придется брать из колодцев». «Владимир Валентинович, почему бы нам не остановиться на колодцах?» Пройдет время, и наши потомки сами разведут воду по домам. А насчет акведука? Продумайте вариант, чтобы во дворец вода шла. Тем более, что у нас уже есть водоотвод под мельницу. Если уровень поверхности земли позволяет, проведите воду во дворец. А для остального города выроем колодцы. У нас, конечно, есть река под боком, и озеро наполняется водой. Но колодцы внутри города в любом случае нужны. Но если один небольшой акведук во дворец провести, это не проблема. Профессор просиял. А с учетом реки и озера, несколько колодцев вполне закроют все потребности. Из рей на воду пили вплоть до XVIII века, без очистки. И ничего, германцы вполне неплохо развивались. Цемент и камни у нас есть. Могу сразу приступить как ведуку для дворца. Только не забывайте про конспекты, Владимир Валентинович. Вы наш мегамозг, и ваши знания нужно сохранить. Польстил ученому, который вспыхнул от лести, словно мальчишка. «Вы мне льстите, по принципу дурака хвалят в лицо!» Не удержался старик от колкости. «Нет, я был искренен и считаю, что вы своими знаниями стоите все человечество на планете, на этом этапе эволюции». Ученому понравилось. Он смущенно потоптался и сославшись на необходимость определить уровень поверхности Земли, по которому пойдет акведук, спешно попрощался. Я смотрел вслед бодрому старичку, завидуя его энтузиазму и здоровью. «В его возрасте от меня ничего не останется». Всего 42 года, а по утрам просыпаюсь, не выспавшийся и сломотой в теле. Как физику удавалось сохранять энергичность и оптимизм в 82 года, оставалось для меня загадкой. От идеи построить каменные дороги по всему Макселю пришлось отказаться. Замостив площадь перед дворцом и внутреннее пространство, мы пришли к выводу, что нашей жизни не хватит, чтобы полностью сделать все дороги из камня. Несколько ранее начатых улиц так и остались с частичным каменным покрытием. Песок у нас был в изобилии. Оставшиеся улицы решили уложить песком, чтобы не было грязи. Засыпка улиц и тротуаров песком не требовала много времени. После недели работ большинство улиц стали удобны для передвижения. Местами оставались куча строительного мусора, но Аламин обещал разобраться и с этим. Май подошел к концу, когда дал поручение обоим американцам готовиться в экспедицию за железной рудой. Максель преображался с каждым днем, приобретая вид обжитого города. Сегодня решил проверить, как обстоят дела у пастухов и крестьян, чьи угодья располагались примерно в пяти километрах от моей крепости на запад. Под Злаковое было распахано около 20 гектаров земли. Больше не получилось, чтобы не загонять валов. Лайтфуд изготовил еще две сохи, а Тиландер в последней поездке привез еще валов вместе с козами, овцами и свиньями. Осенью площадь распаханной земли подозимые планировалось увеличить втрое, чтобы покрыть все потребности в пшенице и ячмене. Загоны для животных были еще западнее. Здесь поселилось пять семей крестьян, чтобы постоянно контролировать животных. В трех часах ходьбы к западу от места загонов начинались довольно крутые холмы, поросшие лесом. С южной стороны находилась сеть мелких неглубоких озер, куда животных гоняли на водопой. Эти же озера, как и холмы с западной стороны, представляли хорошую естественную защиту от непрошенных гостей. А учитывая, что река Рона течет с северной стороны от Макселя, расположение было крайне удачным. Тем не менее, меня волновал вопрос наличия в округе дикарей. Дважды Бер предпринимал разведку, уходя на северо-запад и юг на два дня пути. Пару раз им встретились следы костров и брошенных временных стоянок. Но самих дикарей увидеть не удалось. Физик и здесь оказался прав, говоря о малой обжитости Европы. Не помню, чтобы так мало людей было в окрестностях пляжа или Андона. Чтобы окончательно обезопасить себя от вторжения, был организован пост рядом с загоном для животных на северо-западе. Охрана южного периметра легла на воинов Нака. Южными границами стало поселение Александрова. Эдем. Сам Эдем, получает от Макселия зерновые, стал снабжать город капустой, репой, чаем и луком. Чай поставлялся немного, в основном для дворца и для американцев, несмыслящих теперь жизни без этого напитка. Рядом с портом стихийно образовалась рыбачья артель. Теперь в меню была и морская, и пресноводная рыба. Охота велась время от времени, потому что рыбное изобилие не давало проголодаться. Кроме того, основное количество животных находилось по северному берегу Роны. Для охоты приходилось переправляться через реку. Дважды за все время охотники сообщали, что находили в паредней пути от реки следы людей, старые кострища и останки костей животных. Тем удивительнее казалось мне нападение на сет, произошедшее в мое первое плавание. Не иначе, как бродячее племя забралось так далеко на юг. Со слов профессора, основная масса неандертальцев сейчас находилась в районе Балкан. Там же, по его словам, располагаются стоянки кроманьонцев-первопроходцев. Лишь немногочисленные племена дикарей продвинулись на юг так далеко, что наши пути могли пересечься. Ученый занимался строительством акведука. Ему предстояло провести около 200 метров водопровода, чтобы вода была непосредственно во дворце. За неимением школы дворец временно исполнял функцию школы, к строительству которой Аламин собирался приступить сразу после окончания работ по канализационной системе. Хер и его послушники вполне неплохо обжились на новом месте, ревностно наблюдая, как строится большое помещение для молитв. Жизнь у Максели начинала входить в нормальные русла, а я уже задумался о том, чтобы проведать свои старые поселения. Больше всего меня беспокоил плаж лежащий на пути дикарей на запад. Вот найду железную руду и сразу в плаж мысленно пообещал себе, поднимаясь на борт стрелы, готовый отплыть на испанский берег.